Наталья Самошкина «Ловец заблудших душ» Роман «Хвостом плеснула рыба, Или камень кто-то бросил, Или мысли плещутся волной, Или облака роняют облик отражением Рябь на реке» Найра Глава первая Его видения были смутны и раздражающе податливы. Он в очередной раз брел среди тумана, который выталкивал из себя двери, словно подобранные любителям розыгрышей в лавке старьевщика или на свалке, куда свозят обшарпанные, заляпанные краской или обшитые дешевым дермантином останки человеческих судеб. Едва его пальцы прикасались к дверной ручке, чтобы определить неуловимое время, как мираж таял, чтобы заманчиво вспыхнуть на расстоянии затаенной мысли. Это повторялось уже несколько лет, воздвигая стену между привычной реальностью и желанием разобраться в себе. Алекс был твердо уверен, что случайно попал на землю. Вернее, выпал ненароком из своего мира и наглотался при рождении чужой воды, отбившей память, но не истребившей голос крови, взывающий из глубин подсознания. Он вынырнул из очередного блуждающего хаоса и уставился на стол, где дремал кот и отмокал в чае разбухший ломтик лимона. В дверь стучали, назойливо вторгаясь в пространство, называемое «неприкосновенным». Алекс неспешно натянул джинсы и босиком пошлепал к входу. Мельком взглянул на себя в зеркало, скривил опухшему отражению страшную рожу, взъерошил русые с едва заметной сединой волосы и повернул ключ в замке. «Войдите же во врата рая!» Шутовский возгласил он, отвесив земной поклон. — Вот еще выдумал! Недовольно буркнула пожилая женщина, развязывая на шеи пестрый шарф. — С каких же пор твоя берлога стала прибежищем для святых и прощенных? А с тех пор, как я перестал искать свое место среди лавкачей, раздающих индульгенции направо и налево, наискосок и по диагонали, по средам и воскресеньям, Бросил Алекс и турнул кота со столешницы. «Все бы тебе языком молоть», — ответила мать, отбирая пробу среди залежей пыли, подобно эксперту из криминального отдела. «У тебя тут что, песчаная буря прошлась? Ежели из этих барханов получилась марсианская пустыня? Или целый месяц кукуешь один, без очередной забегающей или налетающей пасси Обычно твои жены на полгода дружно поддерживают порядок, А нынче дом смахивает на предбанник ада, где грешники дожидаются распределения и смачно грызут семечки, швыряя шелуху мимо урны, чтобы злорадно хихикать за спиной у черта уборщика. «Женщины!» — подумал Алекс, задергивая штору на окне, чтобы не слышать, как будет причитать мать над мощами очередного бесславно погибшего мученика. Фикуса, засушенного до такой степени, что требовался палеонтолог, способные определить с точностью эру зарождения экспоната, приближающегося к возрасту динозавров. «Женщины!» — опять всплыла мысль. «Такие разные на вид и такие одинаковые по сути. Сколько их перебывало в моем доме? Пухленьких, словно не расставшихся с детством, тонких, как хлыст, любительниц поджарых псов или разъевшихся кошек, последовательниц здорового питания». йоги или очередного гуру, домохозяек, определяющих по запаху чистоту тюля и срок годности абрикосового йогурта, спортсменок с каменными грудями и накачанной задницей, высоких и от этого обожающих модельную обувь на шпильках, миниатюрных, управляющих с высоты своего величия, состоявшихся в профессии и личной жизни, пропадающих на корню от непонимания близких, жгучих брюнеток соломенных блондинок, рыжих бестий и русых всех оттенков. И все они стремились, рано или поздно, пристроиться рядом со мной, льстя своему вековечному, всосанному с молоком матери, отрепетированному и отлакированному знанию о мужчине, тщеславном, в меру умном, похотливом и абсолютно неразбирающимся в женщине. Он усмехнулся. Они играют, чтобы заставить им поверить, манипулируют, чтобы обвинить в этом другого, страдают до слез и желудочных колик, чтобы увидеть вместо взрослого мужчины прыщавого подростка с кучей комплексов. Возлагают цветы на могилу своих надежд и заодно приносят венки к постаменту избранного идола. Носятся с чистящим средством, способным отбелить черного кобеля или унитаз с ржавыми потеками. Загораются от страсти и имитируют оргазм, прославляя силу члена, чтобы утвердиться на занятом плацдарме. Они – богини, пьющие коньяк от разочарования. Королевы, выпрашивающие хоть толику внимания. Русалки, тонущие из-за того, что обрели ноги. Анчутки с разноцветными прядями в волосах и стойкими запросами. Примечание. Анчутка. злой дух, чертенок. Конец примечания. Они ломают комедию, чтобы выстроить гнездо. И все равно, кто выведется из отложенных в нем яиц. Гаруда или аллигатор, химера или прирученный оловянный солдатик. Примечание. Гаруда. Царь птиц в индуизме и буддизме. Получеловек, полуптица. Конец примечания. Мать, успевшая сварить кофе в джезве, и, сотворившая на ходу бутерброда с колбасой, покосилась в его сторону и тихо спросила. «Опять зеленоглазая?» «Да! Тысячу раз да!» Едва не крикнул Алекс, но лишь приподнял домиком брови и, как за спасательный круг, вцепился в горячую чашку. Обжегся, едва не облившись крепким кофе, отхлебнул горечь и пришел в себя. «Зеленоглазая!» пропилась у него внутри, вызывая подергивание в животе и легкие спазмы в сердце. Женщина из его видений — ускользающая тень, кошкой гуляющая из одного миража в другой, открывающая двери и пахнущая терпко и непонятно. Она не торговала ужимками, но влекла к себе, словно камброзии случайно забытой богами в Междумирье. Ее не просто хотелось, желалось Сожрать до последней косточки, выпить кровь, подобно вампиру, и при этом стать для нее чем-то большим, нежели самцом с двумя высшими образованиями и способностью притягивать женщин. Алекс надеялся, что однажды она проявится во плоти, зачарованная его хаосом и черными дырами.